«Бум!» — бил барабан. «В школу нужно поворачивать направо. Музыка слышалась налево». Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где... «Пи-пи!» «Пи-ни-ни!» «Дзинь-ля-ля!» Дзин же!» «Никуда же!»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 4 сольда, деревянный человечек Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек Вы не можете мне дать взаймы четыре сольда Мальчик презрительно свистнул Нашел дурака Мне ужасно хочется «Квозь слезы!» — сказал Буратино. «Купите у меня за четыре сольда мою чудную курточку!» «Бумажную куртку за 4 сольда?» <смех> «Ищи дурака!» «Ну тогда мой хорошенький колпачок!» «Твоим колпачком только ловить головастиков! Ищи дурака!» У Буратино даже похолодел нос...